Милица Эдвиновна Матье. Кари, ученик художника. Сильнее Уасет всех городов не сражаются вблизи нее. Велика ее сила, она их владычица. Более могучая, чем они. Так воспевали древнеегипетский поэт, самый большой и самый замечательный из городов Египта, его столицу Уасет или Фивы, как называли его греки. Вначале Фивы были небольшим городом. Позже они сделались столицей. Особенно разросся город в 15-18 веках до новой эры. Египетские фараоны в это время вели большие войны севере, в Передней Азии и на юге в Нубии. Каждая война приносила огромную добычу и целые отряды пленных рабов. Цари тратили громадные средства на украшение своей столицы и на правом берегу Нил растянулся великолепный город. Пышные дворцы и храмы. Богатые дома знати превратили Фивы в самый большой и богатый из египетских городов. Слава о египетской столице распространилась далеко за пределы Египта, и даже в поэмах Камера говорится о красоте и величии Фив. На окраине Фив были маленькие домики и лачуги, где жили ремесленники. На западном берегу Нила, среди скалистых гор, раскинулся целый город мертвых – гробницы фиванцев, вырубленные в скалах. Рядом, в узкой долине, ученые называют ее «долиной царей», были расположены гробницы фараонов. Неподалеку от них находились гробницы их жен и детей. А в котловине среди скал находилось селение, где жили люди, которые строили этот город мертвых. Это были каменотесы и строители, скульпторы и живописцы. Искусные мастера, которые вырубали гробницы, расписывали их стены замечательными росписями, создавали прекрасные статуи. Из камня, дерева, металла они изготавляли великолепные сосуды, мебель, украшения, наполнявшие гробницы фараонов, знатных и богатых египтян. Вот здесь-то среди этих мастеров и жил герой нашей повести, ученик художника Хеви, мальчик по имени Кари. События, о которых рассказывается в повести, происходили около трех тысяч лет назад, во время правления фараона Рамсеса III. Встреча в горах «Кто это? Смотри, а кто это? Этот? Не знаю, никогда его не видал. Он, наверное, оттуда, с берега, а может быть даже из города?» И вопрос и ответ произнесены были шепотом. Две черноволосые, коротко остриженные головы чуть выглядывают из-за уступа скалы. Настороженно смотрят черные глаза. Сильные тонкие пальцы уцепились за камень. Напротив, из расщелины между большими утесами, с трудом вылезает мальчик лет десяти-одиннадцати. Он спрыгивает на плоский камень и растерянно оглядывается. На его круглом лице разочарование, почти отчаяние. Опять то же самое, ни следа тропинки, говорит он упавшим голосом. Минуты две мальчик продолжает внимательно всматриваться в окружающие его со всех сторон горы, потом подходит к тени, падающей от одного из утесов, и молча садится, очень усталый и озабоченный. А вокруг только раскаленные зноем скалы, желтоватые, серые, коричневые, с острыми, круглыми или плоскими вершинами, с резкими и сине-черными пятнами теней, придающими им подчас самые фантастические очертания. Воздух горячий неподвижен, на небе не облачка и солнце беспощадно жжет прямыми лучами. Тишина такая, что порой звенит в ушах. Только изредка прошуршит ящерица, да в вышине крикнет коршун. Нигде ни кустика, ни травинки. Душно и томительно. Особенно томительно, потому что мальчик заблудился и не может выйти из этих бесконечных, точно заколдованных скал. Пересохли губы, дрожат ноги. Кажется, нет больше сил, чтобы встать и двинуться дальше. И он сидит, вернее уже лежит, закрыв глаза тогда две головы исчезают за уступом скалы а потом из за него появляются два мальчика прачась за камнями они начинают ловко и бесшумно приближаться к лежащему мальчики почти голые только их бедра обтянуты куском полотна худые загорелые коричневые тела сливаются со скалами огрубелые подошвы легко ступают по раскаленным камням глаза насторожены и с явным любопытством следят за незнакомцем ближе ближе и вот уже они перед ним Внезапно лежащий мальчик приоткрывает глаза. С криком вскочив на ноги, он прижимается спиной к скале и впивается глазами в неизвестно откуда появившихся сверстников. Напряженные молчание. Враги или помощь? И что будет? Драка или дружба? Первым решается заговорить пришелец. «Кто вы такие? Откуда? А ты сам кто такой? И откуда?» – следует ответ. Заблудившийся молчит, еще немного мнется и, наконец, решается сказать всю правду. Я живу в святилище. Меня зовут Тути. Мой отец – садовник. Я давно хотел побывать в долине царских гробниц, но мне никогда не разрешали это сделать. А сегодня мне, наконец, удалось незаметно убежать. Сначала я шел по тропинке, а потом вдруг услышал пение и плач. Спрятался в камнях. Вижу, идет погребальное шествие. Длинное, много людей. Видно, кого-то важного хранили. Я побоялся, что меня заметят и отполз подальше. А потом уже не смог снова выйти. На тропинку. Забыл, как от нее отошел. Лазал, лазал по горам. И вот добрался сюда. «Это должно быть...» «Он все верно рассказал», — говорит один из мальчиков, следивших за пришельцем, обращаясь к своему товарищу. «Это он наткнулся на похороны песца, царской сокровищницы, небамона. «Ну что ж, надо его выручать. Как ты считаешь, Паири?» «Конечно», — отвечает Паири. «Вот, спасибо!» — облегченно вздыхая, сразу улыбается Тути. «А вы сами откуда?» «Мы из поселка, слушающих зов. Меня зовут Кари, а его — Паири, а наши отцы — братья. Мой отец — столяр, а его отец — каменотес», — отвечает первый мальчик. Тути слушает, широко открыв и без того большие черные глаза. Так вот, кто его новые и знакомый? Они из того самого таинственного поселка, где живут слушающие зов. Люди, которые делают гробницы для фараонов, цариц и царских детей. Все каменотесы, живописцы, скульпторы, ремесленники, которые вырубают ряды комнат в скалах, расписывают там стены прекрасными росписями, делают великолепные статуи. Мальчики из этого поселка. Так ведь они, конечно, все знают здесь в горах. Все кладбища, царей, цариц, знати, простых людей. Тути забывает про усталость и про голод. «Вот это здорово!» – восклицает он. «Значит, вы мне все здесь покажете?» «Что это значит?» – «Все», – спрашивает Кари. «Ну, царские гробницы, конечно», – нетерпеливо поясняет Тути. Место ответа Паири тихо, но явно насмешливо свистит, а Кари откровенно хохочет. «Ого! Какой пройти? Ты что же думаешь, что туда вот так вот можно легко пройти? Да ведь там везде стража, а входы в гробницы крепко замурованы». Это я знаю, но вы наверное, везде можете пробраться. Вы же ведь здесь свои. Ох, ты, видать, и правду ничего не соображаешь. Туда и близко никому нельзя сунуться. Да и вообще неизвестно, где и вход то в гробницы царей. Пытается убедить мальчика Кари. «Не может быть», — разочарованно говорит Тути. «Кто же-нибудь должен знать, кто даже ходит проверять, целые гробницы». «Именно, может быть. И только так и есть», — упрямо отвечает Кари. «И никто не знает? И вы?» «Не знаете? Так-таки ничего и не знаете?» С отчаянием в голосе спрашивает Тути. Пари, Паири и Кари переглядываются и молчат. Кари начинает рассматривать трещину в скале. Паири отковыривает ногой небольшие куски камня, которые с легким стуком падают вниз. Тути жадно с остатками надежды смотрит на своих новых знакомцев. Наконец, Кари поднимает голову. «Ну, конечно, кое-что, кое-кто, может, и знает». Медленно говорит он, все еще смотря себе под ноги. Жрецы, стража, ну немножко и мы знаем, только все это страшная тайна. Если что-нибудь об этом рассказать, запрячут в тюрьму и казнят. Поэтому давай пока, ни слова. Потом посмотрим. А теперь ты ведь, наверное, хочешь пить, да и поесть чего-нибудь. Идем к нам, тут недалеко. Своим вопросом Каири ловко отвлекает внимание мальчика от неприятного разговора. Тути сразу чувствует опять, как же он голоден и охотно соглашается с предложением Кари. Сначала мальчики некоторое время снова идут без какого-либо намека на дорогу, просто между камнями. Причем Тути даже не понимает, каким образом его новые друзья знают, куда надо идти. То они перелезают через высокий уступ, то наоборот спускаются вниз, хотя нигде не видно ни следа тропинки, и вообще все кругом кажется какими-то непроходимыми стенами. Но маленькие обитатели поселка, слушающих зов, так уверенно переходят с утеса на утес, Так спокойно прибираются через расщелины, что, несомненно, им здесь хорошо знаком каждый камень. И точно в подтверждение этого Кари, идущий впереди, спрыгивает вниз с очередного уступа скалы и, оборачиваясь, говорит «Ну, теперь идти будет легче. Вышли на тропинку». Действительно, они на тропинке. Только здесь она гораздо уже и меньше заметна, чем та, по которой Тути начинал утром свой поход в горы. Здесь надо внимательно следить, куда ведет тропинка. Горы здесь круче. Часто приходится то залезать на большие камни, то перепрыгивать с уступа на уступ и легко сбиться с пути. Неожиданно на повороте Кари останавливается и предостерегающим жестом поднимает руку. Он делает 2-3 шага в сторону и опускается на колени. Тоже повторяет и Паири. Тути с удивлением смотрит на своих спутников. Паири оборачивается и манит его к себе. Мальчик подходит. Паири рукой показывает, чтобы он тоже встал на колени. «Зачем?» – спрашивает Тути. «Тс, «Тише ты!» – шепчет Паири и боязливо оглядывается. «Нет ничего, все спокойно». Тогда он показывает вперед и снова шепчет. «Поклонись владычице западной вершины и попроси у нее удачи». Мальчик покорно опускается на колени, и тут только замечает впереди странное сооружение. Что-то вроде сложенной из десятка небольших камней низенькой ограды с навесом. Посредине ограды поставлена маленькая каменная плита, на которой изображена змея-кобра. Под изображением несколько стров и иероглифов. Тутти успевает прочесть. «О, госпожа, ты сделала, что я и днем вижу теперь только мрак». Я совершил грех против тебя, и ты покарала меня. Смилуйся же надо мной, я всем расскажу о твоей силе. Пусть слышат все уши, остерегайтесь вершины запада. Поставил каменотес Пауах. На земле перед этой плитой лежат завязшие цветы, куски засохшие лепешки, несколько фиников, горсть изюма, стоит пустая глиняная чашечка. О, добрая госпожа, дай нам здоровья и удачу во всем, тихо говорит Кари, Кари, кланяйся изображению кобры. По Ире повторяет его слова и поклон. Тути тоже. Затем Кари встает и осторожно пятится от молельни, все время почтительно наклоняя голову. Двое мальчиков делают то же самое, и только, очутившись опять на тропинке, Тути спрашивает: А. А что это такое там было? Молельня, владычица вершины Запада. Ее поставил здесь каменотес Пауах, когда он ослеп. У нас в этих местах часто ставят такие маленькие молельни вершине. Отвечает Кари. А, а почему он ослеп? А кто его знает? Он сам думает, что его наказала владычица, Западной вершины. А почему он решил, что это именно она ослепила, его спрашивает Тути? Потому что она здесь главная богиня. Под ее властью все горы, все кладбища и все люди, которые здесь живут. Она все знает и всех наказывает за дурные дела. У нас не один Пауах ослеп, есть и другие, рассказывает Кари. И, и все они сделали что-нибудь очень скверное? Вероятно. А иначе зачем бы богиня стала их наказывать? А вот Неферабу говорит, что он ничего плохого не делал, вмешивается Паире, и никто про него ничего худого не знает. Ну, мало ли что, может быть, все что-нибудь сделал. Она-то ведь знает, убежденно отвечает Кари. А, а как же сейчас живет Пауах, ведь он больше не может работать каменотесом, спрашивает Тути. Да плетет корзинки, большие, из грубого тростника для грузов. Такие, такие можно научиться плести и ощупью, отвечает Кари. Кари? Как и Пайри говорит все время тихо. Вообще, они оба как-то присмирели. Идут осторожно, иногда оглядываются по сторонам. Тути это замечает, и хотя не понимает, в чем дело, но на всякий случай некоторое время тоже молчит. Однако потом, засмотревшись по сторонам, он забывает обо всем. И неожиданно начинает что-то напевать. Пайри и Кари сразу же оборачиваются, и на их лицах написан такой явный страх, что Тути не только перестает петь, но просто застывает на месте. Ты с ума сошел, что ли? Разве можно тут петь? Почти шипит Паири. А почему нельзя? Невольно тоже переходит на шепот Тути. Так ведь мы недалеко от ее горы. Вон же она. Паири показывает на самую высокую гору, которая давно была видна, но к которой теперь мальчики действительно подошли довольно близко. Теперь Тути понимает, в чем дело. Как-то он сразу не сообразил, ведь с самого раннего детства он слышал рассказы об этой горе, самой высокой из всех гор, окружающих с запада столицу Египта, город Фивы. Вдоль всего берега Нила тянутся здесь эти хребты, и над всеми ними господствует одна вершина запада. А там, на этой горе, живет могучая богиня, владычица западной вершины, грозная кобра, хозяйка всех скал и пещер. Да, здесь поблизости от нее и вправду надо вести себя тихо. Паири видит по лицу Тути, что тот все понял, и поэтому ограничивается только одним вопросом. «Ты верно забыл, как ее зовут? Ведь недаром ее имя – Мерит Сидер. «Да, Бадини и вправду зовут Мерит Сидер, а это значит «любящее молчание». А он-то еще собирался петь в ее владениях, вот уж наделал бы беды». И Тути опускает голову. «Ну вот, то-то!» – удовлетворенно шепчет Паири и продолжает путь. «Постепенно они...» Удаляется от страшной горы, но все же то один, то другой, нет-нет, да и оглянется на нее. А она все время видна была, куда бы они ни завернули. Но все-таки, может быть, богиня не слыхала, как напевал свою песню Тути. Так думает мальчик, так думают и его товарищи. Поселок слушающих зов Тропинка по-прежнему вьется между скалами. Кажется, что ей не будет конца, и что впереди так ничего и нет. Тутти опять начинает чувствовать голод и усталость, боль в ногах, сухость в губ, но все же старается не отставать от кари и поедет. Все дальше, все выше, и совсем неожиданно, обогнув очередной острый угол высокой скалы, Тутти видит перед собой необычайную картину. Перед ним среди гор узкая, довольно глубокая долина, а на дне лежит окруженный стеной поселок. Сверху хорошо видны плоские кровли домов, тесно пристроенных один к другому. Большая главная улица идет вдоль всего поселка и делит его на две части. От нее кое-где отходят узенькие переулки. В поселке нет садов, вокруг не расстилаются поля. Со всех сторон к нему подступают лишь высокие скалы. Точно охватившие непреодолимой грозной оградой это одинокое, отрезанное от всего живого, странное сирение. Мальчики стоят молча. Переводя дыхание после быстрой ходьбы. Как здесь тихо, никого не видно, не слышно голосов людей, криков животных, все пусто, словно и здесь все вышено, солнцем. Ну вот, и пришли. Это и есть наш поселок, говорит наконец Кари. Идем туда. Ты у нас поешь и отдохнешь. Хорошо? А потом я провожу тебя в святилище. Тути с удовольствием соглашается, и мальчики начинают спускаться вниз. Недалеко от входа в поселок расположен сторожевой. Пост тут же врыт в землю, огромный глиняный сосуд, полный водой. Дежурный стражник не обращает никакого внимания на мальчиков. Они проходят мимо поста и входят в ворота поселка. Отсюда сразу же начинается та главная улица, которую Тути заметил еще там, сверху. Вдоль нее, направо и налево, тянутся фасады домов, плотно пристроенных друг к другу. На их побеленных стенах резко выделяются расписанные яркими красками притоки и косяки дверей. Изредка в особом углублении, устроенном около того или другого дома, поставлен большой двуручный сосуд с водой, нижняя часть которого врыта в землю, вернее врублена, в камень долины, в которой лежит поселок. Тути заглядывает в один из таких сосудов и видит, что он еще полон водой. «Сюда наливают воду, ее каждый день по нескольку раз привозят на ослах», — объясняет Паири. «У нас здесь нет колодцев, и воду развозят по домам, а потом наполняют и эти сосуды, и тот, который ты видел, у стружевого поста тоже». Из того берут воду стражники, а из этих – все, у кого дома кончается ее запас. «Все продукты и одежду нам тоже привозят», – добавляет Кари. «Наши отцы и братья получают за работу паек из управления визира». «Да, только не всегда вовремя», – вздыхает Пайи. Они идут дальше. Около маленького переулочка Кари останавливается и, показывая на дом, построенный на углу этого переулочка, говорит. «Вот мы и пришли. Это наш дом. Входите». «Нет, спасибо», — говорит Паири, — «я пойду к себе, меня, наверное, там уже ждут. Прощай, Тути, приходи к нам еще». И Паири убегает, прежде чем Тути успевает, в свою очередь, пригласить его к себе. Кари толкает дверь. Им приходится спуститься по трем ступенькам вниз, и они оказываются в первой комнате дома. Она очень невелика и в ней почти нет никакой мебели. Левую стену целиком занимает большой, высокий, кирпичный жертвенник, расписанный фигурами богов и цветочными гирляндами. В другой стене устроены ниши, в которых поставлены статуэтки богов, или большие глиняные бюсты предков. Перед такими нишами на полу стоят маленькие глиняные жертвенники, а в них лежат скромные дары, хлебцы, плоды. В комнате никого нет, но откуда-то слышатся голоса. «Идем дальше», — говорит Кари, — и они входят в следующую комнату. Она больше и выше первой. Посредине стоит тонкая деревянная колонна, поддерживающая потолок. У противоположной стены устроено место для гостей. Невысокая приступка из кирпича, покрытая циновками. У других стен стоят низенькие столики и табуреты. В комнате очень чисто, везде постелены циновки. «Кто это там?» – слышится женский голос, и из боковой двери выходит среднего роста женщина с приятным добрым лицом. «Это моя мама. Ее зовут Нэши». Керри, Карри подбегает к матери и тащит за собой Тути. «Мама, это Тути из святилище, он заблудился в горах, и я привел его к нам». Тути вежливо кланяется, сама мать Кари ласково кладет ему руку на голову. «А «Здравствуй, Тути», — говорит она. «Как хорошо сделал Карри, что привел тебя. Пойдите умойтесь, мальчики, а я и приготовлю вам поесть. Вы ведь, наверное, совсем голодные». «Ох, мама, и вправду, совсем. Я как раз собирался тасить тебя, чтобы ты нас накормила», — говорит Карри. «Идем, Тути». Кари ведет своего гостя в следующую комнату. Это тоже небольшое помещение, где стоит кровать, а в углу Тути видит аккуратно сложенные красивые плетеные корзинки. Дальше они попадают в крохотный дворик, который одновременно служит и кухней. Здесь устроена печь для лепешек, здесь стоят жировни, каменная зернотерка, а в углу большой сосуд с водой. Тут мальчики и умываются, поливают друг друга. И вот они оба, освеженные мытьем, сидят и с удовольствием уплетают скромные угощения, которые подала им Нэши. Ячменные лепешки, лук, растительное масло, козий сыр, финики, легкое кисловатое вино. Сама Нэши... Не ест, а стоит только рядом и угощает мальчиков, убеждая Тути не стесняться и хорошенько поесть. Собственно говоря, Тути не очень-то нуждается в таких уговорах. Он чувствует себя как-то легко и свободно в доме Кари. Ему очень хочется узнать, где отец Кари. Если у Кари еще братья и сестры, но так как в присутствии взрослых младшим не полагается начинать разговор, то он дожидается, пока мать Кари уходит зачем-то из комнаты, и тогда уже начинает спрашивать своего нового друга обо всем, что его интересует. Отец работает в общей мастерской с другими столерами, рассказывает Кари. Сейчас они делают разные вещи для храма фараона Аминхотепа джессер кары. Отец готовит красивый резной футляр для статуи бога Амона. Братьев у меня нет, есть только одна сестренка. Ее зовут Таиси. Она сейчас, как всегда, со своими подружками, недалеко от поселка, в тени среди скал. Когда пойдем обратно, мы зайдем туда. Это нам как раз по дороге. Тути кивает головой, так как рот его полон фиников. Некоторое время мальчики молча доедают плоды, потом Кари говорит. «А удачно получилось, что ты заблудился именно сегодня, когда я не занят, и могу побродить по горам, а то бы мы и не встретились». «Да, очень удачно, это уж точно», — соглашается Тути. «А чем же ты бываешь обычно занят? Как чем?» «Работай». «Разве ты уже работаешь?» «Я ученик художника Хеви, с гордостью говорит Кари, и работаю с ним. Правда, это бывает не каждый день, но все-таки довольно часто. А сегодня мой учитель с самого утра отправился на ту сторону реки, в город. Он вернется только к вечеру, и я почти весь день свободен. Вот только надо выполнить одно его поручение. Кстати, не поможешь ли ты мне? Это нетрудно, и займет у тебя немного времени. Хорошо? Конечно, я тебе помогу». Мне же это будет самому очень интересно. Я ведь никогда не видал, как работают художники. Пойдем сейчас, хочешь? Я уже совсем отдохнул. Ну вот и чудесно. Пойдем. Кариб скакивает и подбегает к двери, которая ведет внутрь дома. Мама кричит он. Спасибо. Все было очень вкусно. Мы совсем сыты. Ну вот и хорошо, мальчики, говорит Наши, появляясь на пороге комнаты. Тути тоже благодарит ее. На здоровье. На здоровье, улыбается Наши. Ну а теперь, что вы собираетесь делать? Я пойду, немного поработаю. А Тути мне поможет. «А потом я покажу ему дорогу домой», — отвечает Кари. «Да, пожалуйста, положи мне на блюдце или в горшочек угольков из жравни, чтобы я мог зажечь светильник». «Хорошо, хорошо идите, только будьте осторожны». Сегодня Панеп опять гневался, прибил старик Араму и вдову Нехти, да еще у нее и гуси отнял, а потом рассердился на водовозов, когда те уходили за водой. Ему показалось, что они, видите идут слишком медленно, и он стал бросать в них камнями». И что же он? Он ранил кого-нибудь? Стревожно спрашивает Кари. К несчастью, сильно расшиб плечо Ченеферу. И как же Ченефер пошел все-таки за водой? Пошел. Кое-как перевязали его и пошел. А что же ему оставалось делать? Ну ладно, идите, только будьте осторожны, повторяет Нэш. тут и прощается, еще раз благодарит за гостеприимство, и мальчики выбегают на улицу. «А куда же мы пойдем? Где ты работаешь?» – спрашивает Туть. Хотя ему очень хотелось бы узнать, кто такой этот панеп, который беспрепятственно творит такие безобразия в поселке. Но он запомнил предупреждение Нэши и боялся спрашивать об этом на улице. Время для этого еще найдется. «Мы пойдем вон туда. Видишь?» Кари показывает на горы окружающие поселок. А с запада. По этому склону. Снизу от долины и все выше стоят постройки с пирамидками на кровлях. Издали эти постройки кажутся точно прилепленными к уступам скал, и их белесые и террасы отчетливо выделяются на серовато-желтом фоне камней. Мальчики подходят ближе. Теперь уже здания видны хорошо. Тут я давно догадался, что это гробницы. Мальчик с самого раннего детства часто бывал с родителями в гробницах своих умерших родных. Его научили верить, что в теле каждого человека есть душа, которая продолжает существовать и после смерти, и что участь душ людей зависит от бога мертвых. Научили молиться этому богу и просить у него всяких благ для умерших. Тутя знает, что всякий египтянин мечтает построить себе прочную гробницу с молельней и подземельем, чтобы там, внизу, после его смерти, лежало бы в безопасности его набальзамированное тело, а в молельню могли бы приходить его родные и приносить еду и питье для его души. Чтобы лучше сохранить гробницу от повреждений, все, кто имеет средства, заказывают камеротесам вырубить ее в горах. А перед гробницей обычно устраивают двор с воротами, иногда даже сажают деревья, цветы. Такие дворы, только маленькие, сделаны и здесь, на кладбище жителей поселка, слушающих зов. И в один из них неожиданно сворачивает кари и манит за собой туть. Двор целиком вырублен в скале. Справа и слева, вдоль тесов пристроены кирпичные стены. Ограды двора такие же, как стена с воротами, а в глубине видны два навеса, тоже сложенные из кирпича. Каждый навес поддерживает две деревянные колонны, невысокие и тонкие. Двери ведут уже прямо внутрь горы. Тут и понимает что в этом дворе выстроены две гробницы. Кари ведет его к более высокой. Они входят в дверь и попадают в комнату, целиком вырубленную в скале. В глубине комнаты, в противоположной входу стене, видна закрытая дверь. После ослепительного солнечного света в комнате сначала кажется темно, Но мальчики быстро осваиваются. Через вход льется поток света, который в какой-то мере позволяет видеть все помещение. А оно сравнительно невелико. Две стены, уже покрыты росписями, две еще белеют нетронутые кистью художника. Кади проходит в левый угол комнаты, роется в сложенных там вещах, вынимает светильник и зажигает его, раздув принесенные угольки. Потом он манит Тути и показывает ему на стену. Тути всматривается в росписи и видит. В два ряда сидят фараоны, каждый на особом нарядном троне. Все они очень важные, очень неподвижные, очень холодные. А сбоку на скамеечке сидит человек. В противоположность царям он нарисован в свободной естественной позе. Он поджал под себя одну ногу, слегка наклонил голову. В руках он держит кисть и прибор с красками. Рядом надпись «Глава художника в Хеве». Так вот, что хотел показать ему Кари. Портрет своего учителя. «А чья это гробница? А кто делал портрет Хеви?» – спрашивает Туци. «Гробницу делают для зодчего Нихерха и его сына. Видел, что во дворе две двери?» – отвечает Кари. «Портрет Хеви делал он сам. А он здесь вообще большую часть росписи делает. Правда? Хороший портрет. А вот еще одна его работа – арфист». Кари идет к другой стене. Туци за ним. А вот и арфист. Он сидит на земле. На тонкой циновке. Перед самим Нихерха и его женой. Играет на большой арфе и поет. Да уж, это действительно стоило посмотреть. Мальчик не раз видел изображение арфистов в гробницах своих родных, но такого никогда. Вот смотришь на него, и кажется, что слышишь его голос. Так правдиво изобразил его Хеви. Пожилой слеп, слепой человек весь отдался музыке. Его тонкие гибкие пальцы точно бегают по струнам, рот открыт. Он поет, аккомпанируя себе на арфе, явно забыв обо всем на свете, кроме своей песни. «Это певец Неферхотеп. Он живет у нас в поселке и славится своим пением и игрой на арфе. Его часто приглашают петь и играть. Хеви его замечательно нарисовал. Он точно такой и есть лысый, старый и совсем так же поет», — говорит Кари. А, «А кто сделал эту гробницу? Кто вырыбал ее в горе, устроил двор, навесы, поставил на навесах маленькие пирамидки?» — интересуется Тути. «Да жители нашего поселка, как и повсюду, стараются сделать свои гробницы еще при жизни», — говорит Кари. Наши мужчины сами рубят и украшают друг другу гробницы. Но работать здесь они могут редко, только по праздникам. А все другое время они должны готовить гробницы для царя, его семьи, для жрецов, для вельмож. А если каждый день уходить туда и приходить обратно в поселок, много времени потратишь на дорогу. Вот всем и приказано уходить из поселка на работу на целые 9 дней. Потом приходят и отдыхают один день дома. Потом опять 9 дней работают. И так все время, кроме особых праздников. Значит, гробницы для жителей поселка можно готовить только в свободное от царской работы время. То есть вместо отдыха. Карю молкает, думает, словно вспоминает о чем-то и снова начинает рассказывать. Вырубить гробницу в скале могут многие из наших мужчин. У нас большинство каменотесы, а вот расписать стены сумеет не каждый. Живописцев, да еще хороших, не так-то много. И скульпторов мало. К тому же сначала надо приготовить гробницы для обоих начальников отрядов, для главного зодчего, для пестца царского кладбища. И все эти люди хотят, конечно, чтобы для них работали самые лучшие мастера, самые талантливые живописцы. А уж другим приходится ждать. Или иметь гробницы с росписями менее умелых художников. Вот и главный зодчий потребовал, чтобы его гробницу расписывал непременно сам Хеви. «Ну а что ты делаешь и здесь, и, и вообще?» Только помогаешь взрослым живописцам или уже сам умеешь писать красками? А вот, посмотри. Кари ведет Тути к одной из расписанных стен и высоко поднимает в светильник. Солнечный кот. Когда Тути входит в комнату, ему казалось, что вся эта стена уже готова, расписана, но теперь, глядевшись, он убеждается, что ошибся. На стене должно быть три ряда изображений, закончено же два с половиной. А дальше сделаны только контуры фигур и покрыт желтой краской фон. Кари как раз и показывает на середину нижнего ряда. А что же тут такое? Ярко-рыжий, пушистый кот держит в лапе нож и этим ножом ловко отрезает голову большого змея с черной спиной и белым брюхом. Вся картина сделана очень хорошо. Кот явно разгневан, так и кажется, что он сердито фыркает и громко учит. «Да и это и неудивительно. Борьба была, несомненно, очень упорной и опасной. Змей огромный, длинный, он все еще извивается, хотя его голова наполовину отрезана и из раны льется кровь. «А это а это что такое? А почему кот убил змея?» – спрашивает Тути. «Это не простой кот, это же солнечный кот!» – Кари удивлен. «Разве ты не знаешь сказания о борьбе бога Ра и змея?» «Знаю, но только про кота там ничего нет». Да нет, есть еще одно сказание и про кота. А ты, наверное, знаешь только про то, как бог Ра борется со змеем Апопом. Про то, как Апоп пробует мешать солнцу спокойно плыть на утренней ладье по небу с востока на запад и на вечерней под землей запада на восток. Знаешь, что каждую ночь под землей происходит сражение солнца с этим змеем, и что победив его Ра, утром восходит на восточном краю неба, выплывая из подземного мира. А раньше, давным-давно. Так давно, что никто даже не помнит, когда это было. Ура! Были и другие враги змеи, и ему приходилось бороться с ними то тут, то там. Причем солнце принимало разный вид, разные облики. То оно летело на змея огромным соколом с радужными крыльями, то появлялось в виде могучего воина с головой сокола. А один раз Ра превратился в страшного свирепула огненно-рыжего кота. Вот такого, как я его здесь нарисовал. На этот раз бой шел за древний город Ону, который змей хотел захватить и подчинить себе. Но солнечный кот и на этот раз оказался сильнее, и, победив змея, под священным деревом, большой Сикоморой, отрубил ему голову. Говорят, эту Сикомору и до сих пор показывает вону. Вот бы посмотреть ее, а? Да уж, это было бы интересно, соглашается Тути. А откуда ты все это знаешь? А нам надо хорошо знать все сказания о богах, иначе как же мы сможем рисовать их? Да, это правильно, Кари. Неужели этого кота ты не рисовал сам? Сам, все сам, и кота, и змея, и сикомору. Я старался сделать шерсть кота яркой и золотистой, чтобы она напоминала солнечные лучи, а для листьев дерева долго искал такой оттенок зеленого цвета, какой действительно бывает у Сикоморы. Конечно, я не выдумал всю эту картину, у меня был образец. Вот, смотри. Кари берет со стола деревянную дощечку. Она разлинована в клетку, и на ней нарисован штрихом кот. Дело в том, что когда пишут росписи в гробнице или в храме, то ничего почти нельзя придумывать самому, говорит Кари. И слегка при этом вздыхает. Ведь здесь все взято из священных рукописей. Не только молитвы, но и картинки тоже. Мы должны рисовать именно то, что полагается изобразить около записи, такой-то молитвы или слов похоронного обряда. Вот видишь, здесь нарисован жрец, который несет ногу теленка. А рядом написаны те слова, которые говорят, когда приносят дары умершим. Вот, Инхерха поклоняется богам подземного мира. И для всех этих картинок есть образцы, по которым их надо делать. «А кто нарисовал образцы и откуда вы их взяли?» – спрашивает удивленный Тути. Он присел на корточке около столика и рассматривает другие дощечки, которые ему дает по очереди Кари. «Мой учитель давно еще срисовал, когда учился в Доме жизни», – отвечает Кари. «Ты ведь знаешь, что это такое? Дом жизни». «Знаю, конечно. Там хранятся древние рукописи, там их переписывают, там юноши, которые хотят стать учеными писцами, учатся после школы», – отвечает Тути. Не только учеными-писцами. Некоторые учатся рисовать и становятся мастерами-художниками, добавляет Кари. Вот и мой учитель, Хеви. Он не простой живописец, а ученый-художник. Вот почему. Он хорошо знает, что где и как и надо рисовать. Хеви у нас в поселке лучший художник. Без такого главного художника не станут расписывать ни одной гробницы. Вот позовут, например, Хеви. Он и выбирает, какие взять надписи, какие рисунки. Показывает, где их расположить лучше на стенах. Ведь гробницы бывают разных размеров. Стены могут быть и больше, и меньше. Значит, можно сделать больше или меньше рисунков. А иногда в маленькой гробнице приходится выбирать только самые главные молитвы и самые нужные рисунки. Но рисует твой учитель, наверное, не все сам? Нет, не все. Ему всего и не успеть. Гробниц, которые расписаны им самим с начала и до конца, здесь у нас в поселке очень мало. Вот и теперь ему иногда помогает живописец Амонмас. Да еще я. А обычно Хеви либо рисует контуры главных фигур, либо, как я уже сказал, составляет общий план росписи гробницы. Ему ведь приходится работать в разных местах. И в царских гробницах, и в храмах. Его даже посылают по приказу фараона в другие города. Значит... Его знает сам фараон. В голосе туте слышится явное уважение к такой славе художника. Да, знает. И даже наградил его золотым ожерельем. И, и он всегда носит это ожерелье? Нет, только в самые большие праздники, когда ему приходится бывать в городе. А так Хеви не любит роскошь. Он живет очень просто. А, «А кто же выполняет росписи в тех гробницах, где Хеви только намечает, что надо изобразить?» «Другие живописцы», – отвечает Кари. «Но Хеви талантливее всех. Он самый замечательный, самый интересный художник». «Кари, видимо, очень любит своего учителя», – думает Тути. «А как работают живописцы?» – по указаниям Хеви, – спрашивает Тути. «Обычно пользуются образцами, которые дает главный художник. Вот я тебе показывал дощечку с рисунком кота и змея. Таких дощечек с рисунками у главных художников очень много. Вот, смотри». Кари берет стоящую рядом с ним на полу корзинку с крышкой и открывает ее. Там бережно, переложенные кусками чистых тряпок, лежат дощечки. Кари осторожно вынимает несколько штук и начинает их показывать. Вот цапля с хохолком. Ее надо раскрашивать голубой и белой красками. А вот сокол. Видишь, какой у него крупный клюв? А вот бог Осирис на троне. Совсем как фараон. Некоторые рисунки раскрашены, у других только нарисованы контуры, но на всех дощечках непременно налинованы клетки. И Тути спрашивает, а зачем везде клетки? А это чтобы наши рисунки получились совсем похожими на образцы, отвечает Карин. И видя по лицу Тути, что тот не понял, объясняет, ведь на стене все рисунки должны быть гораздо крупнее, чем на образцах. Так вот, чтобы не ошибиться при увеличении и сделать совершенно точную копию, мы делаем так. Сначала всю стену делим на клетки, только большие. Как? Всю стену перебивает Тути. Ведь это уже страшно долго и, наверное, скучно. Кари улыбается. Нет, совсем уж не так долго. Видишь, вон там в углу лежит веревка, вся выпачканная красной краской. Ну, вижу. Только при чем тут эта веревка? Я же спрашиваю, долго ли вы делаете клетки? А при том, что мы этой самой веревкой и делаем клетки на стенах. Сначала рассчитываем, где пройдут поперечные и продольные линии. И ставим на краях стен в этих местах точки. Потом обматываем длинную веревку в красную краску. И натянув как можно туже, щелкаем веревкой по стене. На ней получается красная линия. И так по всей стене. Все линии вдоль и поперек. А потом, когда художник начинает рисовать, то он смотрит на образец и считает, сколько там клеток приходится на всю человеческую фигуру. Сколько на ногу, сколько на голову. И в таком же количестве клеток намечает контур фигуры на стене. Ну как, понял? «Понял, конечно, что что-то не — отвечает Тути. «Ну, а если понял, то вот и помоги мне сделать такие клетки на этих двух стенах. Ты ведь обещал помочь выполнить задание Хеви, а учитель велел мне сделать это». Тути никак не ожидал этого и даже немного растерялся. «А, а я справлюсь?» — спрашивает он. «Ну, конечно, справишься», — весело отвечает Кари. «Это совсем не трудно. Тем более, что я вчера уже рассчитал и поставил точки. Так что нам с тобой надо только провести линии. Вот и все». Кари... Быстро устанавливает по краям стены небольшие приставные лесенки и вытаскивает на середину комнаты глиняный горшок с красной краской. Вот веревка уже опущена в краску, вот Кари вынимает ее, вот дает один конец Тути. Держи крепко и осторожно поднимайся по лестнице, смотри, чтобы веревка пока не коснулась стены. Тути старается сделать все так, как говорит Кари. Вот он, как и Кари, забирается уже на верхнюю ступеньку своей лесенки. Ну, видишь, там, наверху, точку! «Прижми к ней конец веревки и держи крепко-крепко, а я буду натягивать веревку и потом щелкну ею по стене». «Ну, держишь?» «Держу!» «И я держу!» «Раз!» Кари ловко отводит пальцем натянутую веревку и быстро отпускает палец, так что веревка щелкает по стене. На белом фоне теперь отчетливо виднеется тонкая красная полоска. «Хорошо», — говорит Карли, «а теперь то же самое сделаем ниже». «Ну как, нашел следующую точку?» «Прижал конец веревки, опять держи крепче, я натягиваю». Тути уже перестает смущаться и ловко помогает Кари. Еще полоска, еще. Изредка Кари слезает вниз, снова намачивает веревку, и мальчики дружно продолжают работу. Вскоре стена уже вся покрывается горизонтальными полосами. Теперь надо делать поперечные полосы, говорит Кари. Я думаю, тебе лучше полезть наверх, а я буду натягивать э, веревку внизу. Тути снова поднимается на самый верх своей лесенки. Теперь веревка натягивается уже не вдоль стены, а от потолка до пола. И на стене появляются четкие ряды клеток. Кари хорошо расставил точки. Клетки все одинаковые, квадратные, ровные. Тути с удовольствием помогает товарищи Мальчики вскоре заканчивают и вторую стену. Пока Кари складывает в углу лесенки веревку и горшок с краской, Тути стоит посредине комнаты и любуется клетками. Послушай, Кари, говорит он, а ведь срисовывать с образцов по клеткам, наверное, не так уж трудно. Ну, как тебе сказать, улыбается Кари. Надо рисовать очень точно. Линия должна быть ровная, четкая. Приходится очень долго упражняться, пока этого добьешься. Вот, смотри. Кари берет другую корзинку. В ней лежат черепки, битые глиняной посуды. И небольшие, но все почему-то плоские куски из Оказывается, и на этих камнях, и на гладкой стороне черепков, везде рисунки. Кари вынимает один черепок и протягивает его мальчику. На черепке профиль мужской головы в царской короне. Одной четкой линией сделан низкий лоб, большой орлиный нос, крепко сжатые губы, крутой подбородок. Также четко сделаны глаз, бровь, головной убор. Ведь рисунок выполнен весь рисунок выполнен черным цветом, но кое-где видны красные штрихи. И Кари именно на них показывает концом кисточки. Эту голову фараона нарисовал я, а красные линии поправки учителя. Лоб надо было сделать немного прямее, бровь круче. И дальше проложить ее к виску, ровнее сделать вот этот бок короны. Значит, Хеви поправляет твои рисунки так, как в школе учителя поправляют наши рукописи, говорит Тути. Да, совсем так же, соглашается Кари. А тебе не скучно учиться? Тебе действительно хочется стать художником? Спрашивает Тути. Кари перестает перебирать черепки и оборачивается. Очень хочется. Очень горячо говорит он. Я всегда мечтал об этом. И так рад, что Хеви заметил, как я рисовал для отца разные образцы. И взял меня к себе в ученики. Кари думает минуту и затем продолжает. А насчет того, скучно ли учиться? Нет. Наоборот, учиться очень интересно. Особенно у такого человека, как Хеви. Он так все хорошо показывает, объясняет. А вот другое действительно скучно. Скучно рисовать все одно и то же. Да к тому же с образцов, а не то, что хочется рисовать самому. А, «А что бы тебе хотелось самому нарисовать?» С любопытством спрашивает Тути. «Новое. Такое, чего еще никто не рисовал. Такое, чего нет ни в каких образцах, что я сам замечаю. Нарисовать то, что я вижу, интересное, красивое, необыкновенное. Вот что. А здесь, в гробницах, это можно сделать очень редко. Вот, смотри. Кари схватывает Тути за руку и тянет его к той стене, которую они рассматривали раньше. Здесь он останавливается около левого края стены и говорит. «Видишь?» как будто самая обыкновенная картина, обязательная для каждой гробницы. Люди приносят подарки умершим родителям. Ты, наверное, ведь видел много раз такие изображения в гробницах, правда? А посмотри внимательно. Видишь, около Нихерха и его жены, их внуки. Скажи, ты когда-нибудь видел, чтобы в гробницах так живо были нарисованы дети? Нет. Никогда не видел, говорит Тути. А ведь это очень хорошо сделано. Особенно мне нравятся маленькие ребята, совсем как живые. Они точно разговаривают с дедом. «А почему же здесь так необычно изобразили детей? Это что, Хеви так придумал?» «Да, Инхерха очень любит своих внуков». И тогда Хеви предложил ему сделать вот такую живую игру и показал черновой набросок. Инхерха сразу же согласился. Он ведь сам зоркий и умеет оценить художественные произведения. «Ах, Кари, я ведь сразу и не разглядел, как хороша эта птичка в руках у девочки». Неожиданно перебивает Тути, внимательно рассматривавший роспись. Кари улыбается. Тебе нравится? А ведь это я ее написал, говорит Кари, довольный похвалой. Тути никак не ожидал такого ответа. Какой же ты молодец, Кари, говорит он. Как же это ты сумел так нарисовать птичку? Как? А я и сам не знаю. Я просто всегда стараюсь запомнить, как ходят или играют животные. Запомнить движения людей, необычайные фигуры, а потом рисую их для себя. Вот в этой корзинке у меня сложены именно такие рисунки. Для себя самого. Вот, смотри. Калли достает еще одну корзинку и, порывшись в ней, протягивает глиняный черепок. На нем великолепный рисунок лошади, роющей землю копытом. «Здорово!» – восхищается Тути. «А вот это!» – Карли дает еще черепок, на нем опять лошадь, совсем как живая. Она точно остановилась на миг на всем скаку и, стоя на трех ногах, задней ногой чешет морд. Все полно движения. Все сделано с настоящим мастерством, и летящий по воздуху хвост лошади, и красивый изгиб ее спины, и поворот головы, и тонкие ноги. А вот теленок, видишь, как он повернул голову назад? Это он смотрит, где его мать. А вот кошка ест рыбу, а вот котенок. Один рисунок лучше другого, и тут и продолжает восхищаться талантом Кари. Котенок-то, как живой, смотрит вверх, и лапку кому-то протягивает, а кошка так и впилась зубами в рыбу. Ты замечательно рисуешь, Кари, ты просто настоящий художник, тебе и учиться больше не надо. «Ну, до настоящего художника мне еще очень далеко», – отрицательно качает головой Каня. «Наоборот, мне как раз еще надо много учиться. Я еще часто делаю ошибки. Вообще еще очень мало знаю. Вот видел бы ты замечательные росписи в гробнице скульптора Ипи. Он жил больше ста лет тому назад, но эти росписи и сегодня выглядят так. Точно их только что сделали. Эта гробница большая, там можно было изобразить разные сцены и жизни Ипи». Вот где много интересного и необычайного. Например, как показана работа в мастерской, когда под руководством Ипи изготовлялась обстановка для одного храма. Несколько столяров делают большой резной балдахин. Все работают, а один лентяй взял, да и улегся спать. Насмотрщик бронится, другой столяр пробует растолкать лентяя. А тот все спит. Ему все нипочем. Ты бы видел, до чего это здорово сделано. Просто замечательно. А... «А ты покажешь мне сегодня эти росписи?» – спрашивает Тути. Но Карри отрицательно качает головой. «Сегодня нельзя. Мы не успеем. Ведь тебе надо еще завтра вернуться домой. А ты лучше приходи к нам еще, хорошо? Тогда я покажу тебе все свои другие рисунки. И росписи в гробнице Ипи. И еще много-много интересного!» – обещает Карри. Тути очень не хочется уходить, не, не посмотрев всего, о чем рассказывает его товарищ, но он понимает, что Карри прав. Пора домой. Мальчики направляются к выходу, на дворе их сразу охватывает зной, глаза невольно жмурятся от яркого света, тяжелее становится дышать, по-прежнему ни ветерка, ни облачка, вот они снова на тропинке. Начинается обратная дорога.